Через несколько минут она вернулась. Что-то едва заметно переменило свои отношения к мистеру Мейхерну. «Входите, пожалуйста». Вслед за женщиной адвокат прошел в небольшую уютную столовую. Ему навстречу шагнула высокая стройная брюнетка. «Мистер Мейхерн, вы, кажется, занимаетесь делом моего мужа. Вы пришли от него. Прошу вас садиться».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 Мистер Мейхерн растерялся, настолько быстро ухватить самую суть, Нет все-таки было мне мечта, чего он чувствовал себя не в своей тарелке. Никто дал он неутешительный ответ. Минуту или две Роейн сидела молча, и из губ ее не сходила странная улыбка, чему только могла она улыбаться.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 С досадой воскликнула она, резко поднимаясь со стула. Гроза, которую предчувствовал мистер Мейхерн, разразилась. «Ненавижу его! Слышите вы, ненавижу! Хотела бы я посмотреть, как его повесят!» Мистер Мейхерн не мог выговорить ни слова. Она приблизилась к нему. Голос, взгляд, вся поза ее дышали гневом